Глава шестая Почему во всех фильмах и книгах возвращение домой – это всегда что-то вроде праздника? Ну, там волнение, переживания и далее по шаблону. Кирилл никогда этого не чувствовал. Для него возвращение домой всегда сулило смешанные чувства. Он не предупреждал о своем приезде родителей, предварительно позвонив или написав смс. Он просто в один момент понял, что нужно ехать. Ему нужно ехать домой. Это его последний оплот. Можно стоять в планке хоть всю жизнь, обсуждая с самим собой дальнейшие планы. Можно вечно ссориться с Леркой и смотреть, как твой собственный сын в тебе разочаровывается. Но иногда нужно просто поехать домой, встать, взять свои вещи и поехать. Жили родители на седьмом этаже. Сейчас, закинув сумку на плечо, он молча смотрел наверх. Нужно подниматься, да? Нужно. Зайдя в подъезд, он обнаружил, что лифт не работает и стал медленно подниматься по лестнице, держа в руках свою потрепанную сумку для ноутбука. Подойдя к двери, он еще долго стоял возле нее, как бы раздумывая. Когда он все же решился, выяснилось, что квартире не работает и звонок. Пришлось стучать своей здоровенной лапой. Когда мать открыла дверь, он понял, как она постарела. Она словно даже стала меньше ростом а может и вправду стала. Когда мама увидела сына, то на миг замерла, резко подняла руки к лицу и бросилась к нему, не говоря ни слова. «Мам, я приехал». Кирилл погладил ее по голове и тихо повторил. «Я приехал, мам». Он сидел за столом и молча ел, в то время как мать крутилась возле него. Она сначала было рассказывала какие-то мелочи об их с отцом жизни. А когда он спросил про самого отца, Резко села рядом и просто замолчала. В больнице он сейчас. В сердце? Да, кивнула мама. И вдруг с болью в голосе добавила. Сынок, почему ты не приезжал? Сынок, почему тебя не было с нами? Кирилл возил ложкой по тарелке и думал, что хочет провалиться от стыда под землю. Просто провалиться и все. Последние годы он ограничивался короткими звонками или смс. Родители говорили, что у них все нормально и просили звонить почаще. А лучше приехать. Но Кирилл не ехал. Каждый раз собирался и вспоминал об обещании. Но дальше сборов дело не шло. Он достал из нагрудного кармана фотографию и протянул матери. «Прости, что не приезжал. Вот возьми». Мама взяла фотографию в руки. На ней Кириллу было 22 года. Он стоит на ринге, держа на руках маленького Вани. а рядом с ним стоит Лера и улыбается. На плече у Кирилла небрежно висит интерконтинентальный пояс чемпиона по версии ИБФ. Мама провела пальцем по изображению Вани и посмотрела на него. Кирилл улыбнулся и сказал, ему уже семь, ходит в школу, представляешь? В ответ мать только заплакала. Спустя полтора часа они уже поднимались на лифт на второй этаж больницы. На ногах у Кирилла были купленные у гардеробчиц за 5 рублей бахилы, а в руках пакет с фруктами. Мама сказала, что для сердца очень полезен грибфу и яблоки. Поэтому пришлось еще и заскочить на рынок за покупками. Проходя по коридорам и следуя за мамой, Кирилл подумал про себя, как же лгут фильмы и сериалы про больницы. В них всегда полно румяных молодых людей, которые болеют. На самом деле это ложь. Румяных и молодых Тут почти нет. В основном только старики, сидящие на скамеечках возле обшарпанных стен. На ногах старенькие тапочки, а халаты застиранные и выцветшие. У почти всех перемотаны руки бинтами в районе локтя. До палаты отца нужно было пройти через офтальмологию. Когда Кирилл увидел старую вывеску, он замер, остановившись на месте. Мама повернулась и взяла его за руку. «Пойдем». «Пойдем». Он вздрогнул от воспоминаний. Опустив голову, он видел перед глазами только замызганный линолеум и чьи-то ноги в старых тапочках. Мама знала, что ему будет трудно идти через это отделение, но он должен был. Даже несмотря на то, что пообещал себе, что никогда больше не окажется здесь. Он помнил, как впервые оказался в офтальмологии. Вообще, люди не видят обратной стороны его вида спорта. Сколько раз можно услышать, как рассказываю, снялся из-за травмы, не выступал год из-за травм и так далее. Первый раз Кирилл оказался в офтальмологии именно из-за травмы. Бой был в Челябинске. Ему было 20 лет, и он уже имел за спиной 9 профессиональных боев. Десятый должен был стать титульным. Как это было давно. Сейчас он шествовал по коридору, и мать держала его за руку, как маленького. А он все вспоминал. Вспоминал тот первый титульный бой. Тогда отец еще был его тренером, и он шел по мосту вместе с ним. Поднявшись на ринг, Кирилл поднял руку в перчатки вверх, приветствуя зал. Зал вместо аплодисментов загудел. Оно и понятно. Папа усмехнулся и сказал, «Противник твой из Магнитогорска, для них он местный». «Да хоть из Сан-Франциско», пожал плечами Кирилл и жадно посмотрел. на лежащий рядом с боковыми судьями поезд чемпиона Азии. Будь внимательней, Романов – крепкий орех. Отец кивнул в сторону. А вот и он, кстати. Повернувшись, Кирилл увидел идущего к рингу бойца. Еще вчера на взвешивании одного взгляда хватило, чтобы понять одну простую вещь. Легко не будет. Будет что угодно. Разбитые губы, лицо, сломанные ребра и разорванные губы. Но не будет одного легко. Роман вполне мог претендовать на исполнительную роль огоры в «Игре престолов». в Кирилле было килограмм 100 веса и рост метр девяносто, в то время как его противник показал добрых 125 килограмм и еще сантиметров на 10 был выше своего оппонента. 125 килограмм литых мышц сейчас поднимались на помост и небрежно перешагнули через канат. Повернувшись к отцу, синиусов младший спросил «Слушай, может ну нафиг его этот пояс давай давай хмыкнул тот без пояса домой не поедем я все маме расскажу хмыкнул кирилл тем временем рифере зачитывал его небогатый послужной список когда прозвучало его имя кирилл поднял руки вверх и снова услышал гул в свой адрес тем временем гигант романов ухмылялся глядя на своего уступающего в габаритах, соперника когда его здоровенные руки с перчатками Поднялись вверх, зал заревел, как сумасшедший. Хорошо выступать дома. Правда, родные стены не помогут горе Романову. Кирилл заколотит неуклюжего здоровяка уже в третьем раунде и примерит первый в жизни чемпионский пояс. Он пропустит в этом бою всего несколько ударов. Но этого хватит. Спустя несколько дней Кирилл будет бежать в лесу и заметит, что один его глаз видит чуть-чуть размыто. Словно прозрачная пелена будет у него перед взором. Придя домой, он будет четно пытаться ее смыть. А потом полезет в интернет и начнет искать капли. Конечно, они ему не помогут. И спустя два дня он окажется в кабинете у окулиста, который диагностирует отслоение сетчатки. Следующие полтора года Кирилл проведет возле белых кабинетов врачей. От одного к другому. Каждый умничает и хает другого. Потом будет операция. Потом снова врачи. Он никогда не забудет эти коридоры замызганных отделений и людей с повязками на глазах. У кого-то одна, у кого-то сразу две. Он был такой же. Ходил с повязкой по замызганным коридорам и неловко держался одной рукой о стенах. Его сыну будет уже два года, когда он решит вернуться на Рим. Против будут все. Мать, жена и врачи. Все в один голос ему будут говорить что он должен уйти из спорта но он их не послушает тогда он вернется на ринг и будет выступать в первом же бою он забьет номера 4 мирового рейтинга и завоюет еще один региональный пояс кирилл будет идти по ступеньке вверх и вверх у него будет ушло менеджер и новый тренер отец больше не будет выходить с ним на ринг после его непослушания но после каждой победы кирилл будет отправлять домой копию очередного чемпионского пояса, зная, что мать все равно повесит их на стене в зале. Кирилл тогда хотел доказать всем, и это у него получилось. Он доказал всем, что был тогда не прав Признанный претендент на мировую корону вдруг потерпит поражение от какого-то неизвестного мексиканца, которого ему выставят в качестве разминки. Кирилл проиграет нокаутом в первом раунде. неизвестно как пропустив правый апперкут на 30-й секунде. Потом будет британец спрот раздавивший его во втором. Потом тяжелый нокаут от Салита, разорванный контракт с промоутерской компанией, безработица и малолетний сын на руках. Сейчас Кирилл молча шел за матерью, держащей его за руку, и думал, что тогда давным-давно он повернул не в ту сторону. в лежало еще два старика. Один дедок спал, накрывшись белым покрывалом и храпил на всю Ивановскую. Второй деловито что-то читал, время от времени поправляя старые, обмотанные белой изолентой очки. Когда они зашли внутрь, отец слегка поднялся на локти и чуть улыбнулся. «Тань, у меня галлюцинации уже. Представляешь, сына нашего вижу». «Я не галлюцинация, пап. Я настоящий». вотка Мужчина откинулся на кровати и закрыл глаза. А я думал, и нет тебя уже, сынок. Для меня нет. Отец, ну что ты такое говоришь? Мама сплеснула руками и подошла к его койке Вот смотри, мы на рынок зашли, по дороге. Яблочек тебе взяли. Я с Софиулиным говорил. Он сказал, полезно тебе сейчас. Выйди, тихо сказал папа. Я тебе вот еще в контейнере голубцы твои любимые принесла. Мама продолжила выкладывать продукт на старую тумбочку, сделав вид, что не услышала слова мужа. «Тань!» – отец приподнялся на локти и повторил. «Выйди, мне с сыном серьезно поговорить нужно». Мама посмотрела на сына и после короткого кивка Кирилла тихо сказала что-то про гранат, который тоже нужно обязательно съесть. И вышла. Кирилл пододвинул шатающийся деревянный стул и сел поближе. Какое-то время они сидели молча. Только храп соседа развязал палату Ни слова не говоря, Синеусов-младший молча пнул куй. И храп прекратился. «Спасибо, сын. Достал этот дед меня уже». «Да ты и сам, дед», — тихо сказал сын в ответ. «Да, я знаю». Отец снова приподнялся на локоть. «Давно тебя не было. Сколько? Года два? Три?» «Три. Меня не было три года, папа». Не буду тебя ни в чем винить. Отец снова упал на казенную подушку. Не хочу. По сути, должен быть, потому что дерьмово родители забывать. Но не могу. Каким ты меня запомнишь потом? Не хочу, чтобы таким запомнил, ноющим и стонущим на подушке. Ты выпишешься из больницы, и я запомню тебя другим, папа, сказал Кирилл. Нет, Кир. Отец слабо усмехнулся, глядя в потолок. Я отсюда уже не выйду. Выпишусь? Да, только отсюда уже на тот свет. Ты знал, что врачи так говорят? Я недавно узнал бы. Они считают, что выписываются все. Только некоторые туда. Когда-то могучая рука уткнулась в белый, потресканный потолок. Ты понимаешь это? Танька еще суетится. Бегает к своим Софиулину. Это врач мой лечащий. Нормальный мужик. Рассказывал мне про лечение во время обхода. Матери твоей какие-то рекомендации давал. А потом, знаешь, эти двое на процедурах были. Отец скосил глаза на соседей. И он в палату зашел проведать. Просто так. Не потому, что ему денег в конверте дали или подарки в пакете принесли. Просто проведать пациента». Отец закрыл глаза. Поговорили мы с ним о мелочах. А потом смотрю я ему такой в глаза и говорю. «Ренат, честно скажи, сколько?» Он помолчал такой, хотел соврать. Видел, что хотел. Да я его за руку схватил и говорю. Вижу я, что ты мужик нормальный. И ответь мне, как мужику. Выйду я отсюда. Начал он мне говорить, что динамика положительная. Случаи разные бывают. А потом замолчал. Понял он все. Понял, что я хочу знать и сказал, как есть. Не выйдешь ты отсюда, Олег Сергеевич. Ты уже неделю как должен был. «Богу душу отдать!» Отец надолго замолчал. Кирилл сам не заметил, как его рука оказалась в ладони отца. Они сидели молча, и он понимал, что папы больше нет. Того самого папы, которого он не навещал столько лет. Подняв на него взгляд, он тихо сказал. «Пап, я буду рядом. Рядом до конца!» «Нет, Кир!» Отец неожиданно крепко сжал его руку. «Ты не должен быть рядом!» Со мной уже все. Мать, о ней думай. Останься здесь. Найди себе жену. Пускай внуков понянчат. Пускай смолтят. Как ты с работы приходишь. Обычной, нормальной работы. У меня есть семья. У меня есть Лера и Ваня. У меня... Кирилл осекся и надолго замолчал. Сынок, вернись домой. Вернись. Отец приподнялся с кровати. Я теперь знаю. Почему я не умирал все это время? Я тебя ждал, понимаешь? Там наверху хотели, чтобы мы с тобой поговорили, сынок. Никогда мне Лерка твоя не нравилась. Даже сейчас, спустя столько времени, тебе говорю. Никогда я не думал, что в спорт ты вернешься. А сейчас смирился. Сейчас все. Знаешь, закончился я. Как-то быстро и сразу. Вернись домой, Кирилл. Отец похлопал его по руке и сказал. Сходи за матерью. Она извелась там вся. Думает, распинаю тут тебя. — Поговорим, обсудим. Голубцы опять же. Слабая улыбка коснулась его губ. Обсудим, папа. Обязательно обсудим. Кирилл похлопал отца по плечу и вышел из палаты. Спустя несколько минут они уже сидели втроем. Мама рассказывала, что встретила в коридоре Софиулина. Говорила, что отцу нужно больше есть правильной пищи. Вздыхала, глядя на пыльный подоконник. несмотря на уговоры, она даже немного убралась в палате. Протерла подоконник и тумбочку. Поправила сбившееся белье. Навела порядок в тумбочке. Аккуратно расставив стоящие там кружки, бритвы, пару старых книжек, прочие мелочи. Кирилл улыбался, глядя на маму. Она всегда была такая. Ей всегда нужно убраться. Всегда привести в порядок. Тихо поругать за неряшки. Просто нужно и все. Это была его мама. Лежащий рядом старик снова захрапел А ко второму соседу отца тоже пришли посетители. И он что-то увлеченно им рассказывал, скидывая дряблые руки. Внучка второго старика смеялась, слушая рассказ дедушки. Кирилл сидел на продавленном стуле в синих бахилах, купленных за пять рублей, и понимал, что папы больше нет. Вот он улыбается, пытается отговорить маму покормить его голубцами. Но его больше нет. Кирилл знал, что соседям отца тоже недолго осталось. Храпящий старик умрет через неделю-две, а его энергичному соседу, увлеченно рассказывающему историю своей внучки, осталось жить от силы дня 3 четыре Потом их выпишут на тот свет, как сказал папа на жаргоне врачей. Синюсов-младший не хотел этого знать. Он не хотел знать, сколько осталось папе и другим людям в этой палате. Он до последнего сопротивлялся мыслям в голове, Но они словно сразу транслировались в его голову, и он ничего не мог поделать. Оно было здесь. Его второе «я» снова было рядом и словно усмехалось над ним. Он чувствовал его присутствие за спиной. Он чувствовал, как чудовище ухмыляется, скрестив руки на груди. Ему здесь хорошо. Этот ублюдок отлично чувствовал смерть.